Вик поднялся с земли. К разлому подъехал Панк, пристав на стременах. Он позвал кувалду, маячившего на другой стороне, но тот его не услышал. Панк хотел снова крикнуть, набрал полную грудь воздуха, но его окликнули сзади. Башмачник развернул коня и ускакал к мотоциклам. Тяжело дыша, Петр встал на ноги, помог подняться стоду Потом вдруг начал озираться, выискивая кого-то среди людей, столпившихся у мотоциклов, пихнул в плечо Вика. Сообразив, чего он хочет, Вик поманил пустынника за собой и подвел к мертвому Эвану у цистерны. Рядом стоял Гест. Склонив голову, он беззвучно шевелил губами. К нему присоединился стот. Петр опустился на колени возле тела. Подобрал посох убитого... Коснулся пальцами своего лба, потом снял с головы тюрбан. Размотав, накрыл лицо Эвана грубой тканью и выпрямился. Молча подошел оглобля. В одной руке была лопата, в другой — кирка. Через разлом долетел голос Дюка Абена. Все повернули головы, переговорщик стоял на крыше фургона и кричал в медный рупор, чтобы те, кто успел переправиться, ехали на восток, в кислую долину, где отряды вновь соединятся. Когда переговорщик смолк, Рут взобрался на капот Тевтонца, скомандовал построиться в колонну и следовать за машиной. Башмачники сели на лошадей, заурчали двигатели мотоциклов. Оглобля крикнул «Эй, братва!» Рут недовольно посмотрел на него, и Вику не понравился этот взгляд. «Задержаться бы надо!» Оглобля показал на мертвого Эвана. «Похоронить мужика!» Над скошенными листами брони появились головы. Монахи, тихо перешептывая, касались пальцами лба, целовали распятие. Некоторые из всадников оглянулись на жреца. Тот смотрел через разлом, поджав губы. «Едем!» — наконец произнес он и перебрался в кузов. Толкнул водителя и исчез за броней. Петр с Гестом переглянулись. «Догоните!» — донеслось из кабины. Взревел двигатель. Тевтонец объехал цистерну и медленно покатил вдоль разлома. За ним пристроились мотоциклы, следом всадники. Вик пересчитал. Шестнадцать конных. «Ну и некроз тебе в печень!» Оглобля бросил Петру кирку, поплевав на ладони, взялся за лопату. Шагнувший к нему Гест положил руку на черенок. Башмачник покосился на него и уступил. Пока Петр и Владыка долбили каменистую землю под цистерной недалеко от лестницы, Стот, опустившись на колени рядом с телом Эвана, омыл тому лицо, уложил как подобает покойному, которого готовят к погребению. Вик помогал по мере сил, отволакивал особо крупные каменюки в сторонку, пригодятся для надгробия. Оглобля сидел недалеко на гранитном валуне, поставив винтовку между ног, ищурись смотрел вслед удалявшемуся отряду. Поднявшийся ветер рвал клубы дыма, взлетавшие из расселены, таскал по земле мелкий мусор. В воздухе кружился пепел. Если бы не яркое полуденное солнце, Разглядеть остатки древнего города было бы невозможно. Пасмурным днем туман в седловине между холмами сгущался, заволакивая склоны и подолгу висел над долиной, накрыв ее непроницаемым пологом. Разбросанные внизу здания расплывались серыми пятнами, дорога, сбегавшая лентой по склону холма, исчезала в блеклой дымке, курившейся над городом, в центре которого Посреди круглой площади высилось каменное изваяние. Там. Ильмар приподнялся в седле, указав на гайкой на почерневшую от времени статую. Там караван прихлопнем. Дорога через город одна. Хорошая дорога, булыжник тесанный. Прохор. Отрядишь людей к фигуре каменной, что посреди площади стоит, в круге из мрамора. Большой такой круг со стенкой по грудь, «Пусть сядут за парапетом, и чтоб ни звука, понял?» Помощник кивнул и поднял оптическую трубу. «А остальных куда посадим?» — спросил Хэнк, покусывая нижнюю губу. «Где твои, а где мои будут?» Атаман, его ординарец и бригадир Медведковских остановили лошадей на вершине каменистого холма, в склоны которого с запада упирался разлом. В Москве это было единственное место, где через него не требовался мост. Как получилось, что во времена погибели в долине сохранился городок, почему трещина, вспоровшая землю от Каспия до Северных морей, не тронула его, не знали даже старейшины кланов. Только все равно погибель оставила тут загадочный след. Долина с каждым сезоном сползала к разлому незаметно съезжая вместе с холмами и городом, будто какая-то сила тянула ее вниз. Ильмар верил предсказаниям, верил, что наступит день, когда все эти здания, статуя на площади, дорога и холмы разом ухнут в пропасть, которая разверзнется под долиной, и разлом воссоединится, отчеркнув земли киевские с владениями минскими от Московии, словно некрос, отрезавший пути к Уральским горам и вертикальному городу. Атаман, как и многие, боялся этого места, но страхи свои скрывал. Вот и сейчас, обдумывая вопрос Хэнка, он вновь и вновь мысленно проезжал по дороге через город, представляя заброшенные здания со светлыми стенами, сделанными будто из сплавленного воска, но при этом твердый на ощупь, Видел покатые крыши, затянутые черной коркой, похожие на застывший деготь. Как такое может быть? Откуда берется странный туман? Что случилось с городом во время погибели? Ильмар не знал, да и вряд ли на свете жил человек, способный объяснить, что случилось когда-то в Низине. Там всегда царила тишина и уныние, не росли трава и деревья, оттого и название пошло... «Кислая долина». мутафаги и мутанты, впрочем, как и люди, здесь не задерживались, стараясь скорее перебраться за холмы. Поэтому атаман и выбрал это место для засады, узнав от разведчиков, что караван Геста не смог переправиться через разлом и повернул к долине. Чтобы приготовиться к встрече каравана, у Эльмара было время до вечера. Слева и справа от площади... Два дома высотных, в пять этажей каждый. Своих там спрячешь. Он повернулся к бригадиру. По сигналу ударишь с флангов. Только дай каравану на площадь втянуться. А ежели они другой дорогой поедут? Я ж сказал, дорога одна. Не сунутся они в сторону. Дома, видишь, как близко стоят перед площадью? Бензовозу не развернуться. Караван скорее за разлом уйти хочет. Торопится. Хэнк кивнул, задумчиво глядя в долину. — У них же пулеметы и сендеры с броней. Эти как их? Тевтонцы. Монахи всех покрошат. Бригадир закусил губу, посмотрел на Эльмара. Прохор людям, что на площади под статуей заседут, гранаты даст. Подорвут ими тевтонцы. А твое дело, Хэнк, бензовоз, который в конце каравана идет, сжечь. Когда он рванет, монахам путь к отступлению будет отрезан. Они на нас попрут. Я с отрядом Прохора прямо за площадью укроюсь, в здании, что полукругом тянется. В лопах встречу. А, босс, куда денем? Бригадир снова взглянул на долину. А босс отведем в Паггаузы. Ильмар привстал на стременах, вытянув руку. «На восток, глядите. Рельсы видите?» «Угу», — буркнул Хэнк, приложил ладонь козырьком ко лбу, удивленно произнес. «Полоски сверкают, словно по ним катаются часто, аж сквозь марево видать». Точно отозвался Прохор и опустил трубу. «Над резинах доставщики иногда катаются». «Станция там раньше была». Ильмар потянул повод, развернул коня и добавил, проезжая мимо бригадира. Перевалочная. Грузы до погибели на вагонах тепловозами тягали. «А сейчас там чего?» — спросил Хэнк. «Ничего», — ответил Прохор за атамана, пряча трубу в чехол. «Пусто, как и везде в долине. Ветер хозяйничает, с мусором хороводы водит». «Куда ж все подевалось?» — не унимался бригадир. Ординарец только плечами пожал».